Глава двадцать восьмая. «О, привет!» «А чего на работу не топаешь?» — заглянула в распахнутую дверь Лара. «И чем -то ты занимаешься?» — потерла она с просонья глаза. «Хотела бы и я это знать. Чемодан собираю и очень тороплюсь. Лара, а ты не видела мой купальник?» «Купальник? Стой, какой еще купальник? Мариш, у тебя с головой все в порядке?» «Не бобо?» — на цыпочках приблизилась ко мне подруга. А босоножки мои не видела, такие на платформе и со шнуровкой. «Маринка, какие босоножки!» — закричала Лара дурным голосом, схватила меня за руку и усадила на кровать. «Лар, ну мне правда некогда!» — порывалась я встать, но держала меня подруга крепко. «Так, кажется, у тебя температура поднялась!» — прижала Лара ладонь к моему лбу. «Нет, холодная, как ледышка!» — тут же заключила. «Марин, я жду объяснений. Ты же понимаешь, что без них я тебя никуда не отпущу?» «Лара, я уже все сказала тебе. Я уезжаю», — вздохнула я. «Куда?» «В Шри-Ланку». «Куда?» — округлила глаза Лариса. «А, стоп. А, а как же твоя работа?» «Пусть будет Шри-Ланка, хоть мне теперь еще и сильнее кажется, что ты рехнулась, но посреди семестра меня отправили в вынужденный отпуск». Подробностей не знаю, самой только сегодня сообщили. «Марина, а почему Шри-Ланка?» — заглянула мне подруга в глаза, и выглядела она сочувствующей. Туда меня позвал Марк. «Гессер? Твой студент и наш общий герой?» — радостно воскликнула Лара. «Все?» — больше никаких вопросов подняла она руку, вскакивая с моей кровати. «Так, купальник!» — завертелась на месте. «Где-то я его видела. Сейчас...» Умчалась и вернулась через минуту. Вот. «И твои любимые босоножки», — кинула она все это на кровать. «Парео у тебя нет, но не беда, прикупишь там симпатичное». «Ну надо же, не куда-нибудь, а в настоящую экзотику». айда Марк, айда молодец!» все в таком духе приговаривала подруга, помогая мне собирать чемодан. «Завидую я тебе, Маришка», — проговорила Лара, когда я уже с чемоданом и полностью собранная остановилась на пороге. «Тебе очень повезло, хотя ты сама пока и не понимаешь этого. И сотри уже с лица скорбную мину», — тут же строго велела. Мы тепло попрощались, и я вышла под моросящий дождь, пока еще плохо соображая, что через какое-то время, довольно короткое, окажусь в тепле и на морском побережье. Машину Марка я заметила сразу же, да и как можно не заметить, и бодрым шагом направилась к ней. Повезло или нет мне, я понятия не имела. Но раз уж судьба давала такой шанс, то я просто обязана была им воспользоваться. Марк. «А вот и наша девочка», — не удержался Марк от комментария, когда Марина показалась из подъезда. Кир только хмыкнул, любовно поглаживая руль. Кажется, кроме тачки друга его больше ничего не интересовало. Главное, чтобы дышать, не забывал по дороге в аэропорт. Неизвестно почему, но, увидев Марину, Марк испытал прилив радости. А еще что-то волнительное, что должно было произойти в ближайшем будущем. Он уже представлял себе их совместный отдых. Даже о гостинице позаботился заранее. Созвонился, внес залог и забронировал один люкс. И с администратором сговорился, что подыграет ему, мол, все номера заняты, остался только один. Интересна была реакция Марины, но и это он скоро узнает. И что-то Марку подсказывало, что сильно артачиться она не станет. Поломается, конечно, для вида. Не оставлял его и стыд, как отголосок всего того, что умудрился натворить. Обычно он с людьми себя так не вел, не издевался, как и не инициировал похищение. Но с Мариной у него все с самого начала складывалось необычно, не как с другими людьми и женщинами. Обычно он просто брал то, что ему с охотой давали, наслаждался, а потом отпускал. С Мариной же так не получилось. Она будила в нем чувства, которому он и сам пока не находил объяснения. И никогда ни о ком раньше он так много не думал. А еще он почему-то больше даже мысленно не мог называть ее училкой, словно они уже перешли в отношениях на более близкий уровень. И о ней Марку хотелось заботиться, чего вообще за собой раньше не замечал. Марк вышел из машины навстречу девушке и галантно распахнул для нее дверцу. Сам лично погрузил ее чемодан в багажник и занял пассажирское место рядом с ней. Не беда ведь, если по пути в аэропорт он ее слегка пообжимает. Может, даже удастся сорвать поцелуй с ее губ. Кто знает. И надо было именно в этот момент позвонить отцу ему марк ничего заранее сообщать не собирался думал отзвониться уже с места алло ответил марк на вызов не ответить было бы хуже отец этого терпеть не мог а любые отговорки считал ложью приедешь сегодня на ужин поинтересовался отец черт он же обещал вспомнил марк извини пани получается меня несколько дней не будет в городе и где же ты будешь «Нужно смотаться в одно место за запчастями для тачки», — на ходу придумывал Марк правдоподобную версию. «Займет это дней пять. Придется там побегать». «Позвони, как вернешься», — попросил отец, и что-то Марку намекнуло в его голосе, что он ему не поверил. «Смотаться за запчастями?» — удивленно смотрела на него Марина. «А ты что хотела? Чтобы я отцу сказал, что улетаю покувыркаться с любовницей на море?» Это прозвучало очень грубо. Совладать с собой не получилось. Вот опять он сам же все и испортил. Видел, как вытягивается от разочарования лицо Марины, как отворачивается она от него к окну. Хорошо, хоть Кир уже вовсю гнал по трассе.